Глава вторая. Встреча. Входная дверь оказалась незапертой. Миновав просторный холл с книжными стеллажами вдоль стен, Стинов вышел к широкой стеклянной двери, ведущей на открытую веранду. На краю веранды, возле резного деревянного бортика, Стоял небольшой круглый столик, на котором среди тарелок с легкими закусками возвышались три высокие зеленые бутылки с длинными горлышками. Рядом стояли два плетеных кресла. Из-за спинки одного из них был виден затылок сидевшего в нем человека. Свесив руки через подлокотники, И свободно вытянув ноги, человек любовался цветами з в ё з д н о й сирени, ветви которой, чуть покачиваясь на легком летнем ветерке, свешивались прямо на веранду. «Никогда не понимал людей, которые рвут цветы, чтобы дома поставить их в вазу с водой», — не оборачиваясь, произнес человек, сидевший в кресле. Неужели кому-то может доставлять удовольствие наблюдение за процессом медленного умирания? — К тому же, когда я вижу вянущие цветы, мне кажется, что они испускают флюиды смерти, которые проникают в мое тело. Стинов улыбнулся и шагнул на веранду. — Здравствуй, Карл. сказал он, подойдя к креслу. «У тебя глаза на затылке?» «Привет, Игорь!» Приподнявшись из кресла, протянул Стинову руку. Карл Ганс Тейнер. «Никакой мистики. Я просто видел тебя, когда ты шел по дорожке к дому». Тейнер указал Стинову на свободное кресло. «Чем угощаешь?» Стинов взял в руку большую тяжелую бутыль из темно-зеленого стекла, на которой не было никакой этикетки. «Яблочное вино, которое изготовляет мой отец, только для домашнего пользования», — ответил Тейнер. «Напиток богов. Только особенно не увлекайся, на вкус оно как компот, и голова от него остается ясной, но ноги...» Могут отказать. Ну что ж, Стинов откупорил бутылку и наполнил высокие бокалы. За встречу? За встречу. Тейнер поднял свой бокал. Стинов сначала сделал осторожный глоток. Вкус вина был действительно великолепен, и он, забыв о предостережении Тейнера, осушил бокал до дна. Ну, рассказывай. — сказал Тейнер. «Я?» — удивился Стинов. «Я думал, что ты мне расскажешь что-нибудь интересное. Честно признаться, твое приглашение было для меня полнейшей неожиданностью». «Ты прямо из сферы Сити?» «Да», — кивнул Стинов. «Ну и как там теперь?» «Все так же», — невесело усмехнулся Стинов. «Паршиво. Когда корпорация «Скейлз» взялась за год отстроить город для жителей сферы, решение было принято без проволочек. Возражения тех, кто настаивали на более тщательной проработке проекта переселения жителей сферы на землю, в расчет приняты не были. И вот теперь мы имеем город с полуторамиллионным населением, в большинстве своем не о б е с п е ч е н н ы й никакой работой, живущим на государственное пособие. Как результат, в сфера Сити самый высокий уровень преступности на земле». «Да, вашему мэру не позавидуешь», покачал головой Тейнер. «Если бы не медлив, город давно бы уже пошел ко дну». Удивляюсь его работоспособности и оптимизму. «У другого...» На его месте давно бы уже опустились руки. «А сам ты где-нибудь работаешь?» — спросил Тейнер. «Бывает», — без особой радости ответил Стинов. «Иногда выполняю разовые задания для мелких фирм. Главным образом связанные с анализом рынка и с конкурентоспособностью новой продукции». а вот с постоянной работой ничего не получается. «С твоими-то способностями?» — искренне удивился Тейнер. Боссов постоянно настораживает то, что, как им кажется, я знаю о их работе больше, чем они сами. По-видимому, все они видят во мне шпиона, подосланного конкурентами. «А ты не пытался объяснить кому-нибудь, из них истинную причину своих выдающихся способностей. «Шутишь!» — искосы глянул на Тейна Растинов. «Представляю, какая бы была реакция, если бы я вдруг заявил, что у меня в голове сосуществует два автономных сознания. Причем одно из них обладает всей полнотой знаний, практически в любой области человеческой деятельности и способна обрабатывать и анализировать поступающую информацию быстрее любого компьютера». «Нет, Карл», — покачал головой Стинов, — «я хочу жить как обычный человек». «Как Синди», — перевел разговор на другую тему Тейнер. «Неплохо», — ответил Стинов, — Она успешно прошла курс коррекции генома. Там же, в клинике генетической терапии, ей удалось устроиться работать медсестрой. Это одно из немногих учреждений сферы Сити, которое предоставляет рабочие места жителям города. У многих бывших обитателей сферы стабильности при обследовании обнаруживаются дефекты геномов. Ты часто видишься с Синди? — спросил Тейнер. «Иногда встречаемся», — уклончиво ответил Стинов. «Ну а ты, как я вижу, процветаешь?» Стинов обвел рукой веранду, укрытую кустами цветущей сирени. «Неужели служащим Департамента охраны порядка повысили жалование?» «Я больше не работаю на правительство», — сделав глоток из бокала, Тейнер поставил его на стол. «Заработав пенсию, ушел на заслуженный отдых?» — уточнил Стинов. «Ушел в отставку», — поправил Тейнер. «Полгода назад. По собственному желанию». «С чего бы вдруг?» — удивился Стинов.